Игра номер двадцать. «Маро». Пятачок заметил, что, хотя у него было очень маленькое сердце, в него можно было поместить довольно большое количество благодарности. Алан Александр Милл. Автор книги «Винни Пух и все-все-все». Об этой игре я узнала от японца Кена Хонды, успешного автора, написавшего более ста книг. Билеты на его семинары распродаются менее чем за час. Недавно он был на родине и мне посчастливилось встретиться с ним и появиться на его популярном подкасте. После интервью он дал мне маленькую деревянную коробочку с золотой монетой. Это был подарок его наставника, Вахея Такеда, 80-летнего с чем-то инвестора-миллиардера, который решил посвятить остаток жизни тому, чтобы нести людям радость. В основном он делится мощной техникой, которую использовал, чтобы стать самым богатым человеком Японии. Это не то, что вы думаете. Каждый день Вахей практиковал МАРО. МАРО, или МАГОКОРО, можно перевести как «истинное сердце». Это понятие довольно сложно определить. Имеется в виду духовное состояние безусловной любви к себе и другим. По словам Вахея, оно излучает энергию, которая приносит в жизнь удачу. Чтобы прокачивать это состояние, Вахей произносит АРИГАТО. Как вы помните, это японский вариант нашего «спасибо» сотни и даже тысячи раз в день. Он верит, что в этом простом слове есть великая сила. И если произносить его, радостно принимая даже малейшее, человек может повысить способность привлекать в жизнь великие вещи. Он называет благодарность многоцелевым инструментом, вроде швейцарского армейского ножа, инструментом, который помогает людям выполнять свое предназначение. Он настолько верит в магическую силу слова «спасибо», что создал знаменитое теперь детское печенье «Аригато». Пока работники фабрики заняты изготовлением полезного для здоровья печенья на основе картофеля, по громкоговорителям транслируется запись песни «Аригато» в исполнении детского хора. Вахей считает, что это делает рабочих счастливее, что, в свою очередь, придает положительный заряд печенью. Вахей утверждает, что Моро является ключом к его успеху. Если вы переходите на чистоту радости и благодарности, то начинаете излучать любовь, которая, в свою очередь, привлекает и чудеса, и деньги, создает ситуации, беспроигрышные для всех. Снова и снова повторяя «спасибо», вы начинаете ценить чудеса жизни. Философия Вахея сводится к следующему. Если вы любите мир, он будет любить вас в ответ. Итак, сегодня скажите «спасибо» столько раз, сколько сможете. #SNF Покажите нам, что вы любите мир. Вечеринка. Дайте голосу в голове другую работу. Счастье – это то, с чего вы начинаете, а не то, куда вы идете. Боже, я звучу как Йода. Саймон Пек, актер. Книги по самопомощи всегда начинаются с формулировки проблемы. Скажем вам, не хватает денег, или вы перегружены стрессом и беспорядком. Затем авторы предлагают решение проблемы, в существовании которой вас только что убедили. Эта книга не такая. Все начинается с того, что у вас нет абсолютно никаких проблем, и что только вы настаиваете на выявлении проблем, а затем очень усердно работаете над их преодолением, что заставляет их казаться реальными. Заметьте, я говорю «казаться». Большинство проблем появляется. Они даже не существуют, пока мы не начнем их искать но еще хуже то, что как только вы начинаете верить, что вам чего-то не хватает, вы теряете возможность оценить то, что у вас уже есть. Вы не замечаете благословений, которые льются на вас, как солнечные лучи в летний день. Это как запереть себя в одиночной камере. Поклонники сериала «Оранжевый хит сезона» знают, что такое штрафной изолятор. Проще говоря, одиночка — Это место, куда вас отправляют, если вы плохо поговорили с тюремным охранником или попались на контрабанде героина, помады или сникерсов. Нахождение в одиночке может свести человека с ума. Приходится сидеть в одиночестве в пустой камере, а рядом нет никого, с кем можно было бы поговорить или поделиться болью. Это все образно, но мы в конечном итоге забываем, что связано с этим большим источником космической силы, которая управляет планетой. Десерт. Бог, моя марихуана. Майя Анжелу, поэт и писатель. Когда я проводила в Сиэтле игровые сессии, то, что остальные авторы называли семинарами, Малея Якобс, интуитивный консультант, вручила мне книгу под названием «The Gratitude Джа. Ja". Было бы очень здорово сказать, что она интуитивно поняла, что я писала книгу о благодарности и решила преподнести мне такой подарок. Кто знает, Может, так и было, но факт в том, что я сама об этом говорила в прошлую пятницу. В любом случае, книга мне понравилась, и я сразу поняла, что следует упомянуть о ней на этих страницах. Она представляет собой наглядное доказательство моего утверждения. Благодарность — причинная энергия. Эта небольшая книга написана Джози Робинсон, бывшим школьным консультантом, женщиной, склонной к алкоголизму и депрессии. После рождения сыновей у нее начался резкий внутренний разлад. Снаружи, улыбаясь, она была несчастна, теряла контроль. Джози, наконец, достигла дна на неожиданной вечеринке по случаю дня рождения своей подруги. Она не очень удачно вела светские разговоры, выкрикивала непристойности и спотыкалась о мебель. На следующий день впервые за десятилетия она опустилась на колени и помолилась. «Эй, Боже! Я знаю, что это было очень долго!» «Мне нужна твоя помощь. Просто возьми это. Все. Разберись, Боже. Я готова». Три дня спустя после череды событий она встретила Малею. Некоторые называют это совпадением, но не мы, поскольку мы знаем лучше. Жена ее брата занималась маркетингом, обслуживала практику Малеи в Сиэтле. Она подарила ей сеанс исцеления с этим интуитивным и духовным тренером. Малея не только смогла прочитать, очевидно, по телефону, что именно происходило с клиенткой. Она предложила, что конкретно можно сделать с тем, что Джози назвала «неблагополучной жизнью». Среди прочего, она велела Джози завести банку благодарности, записывать благословения, ежедневные победы и случаи синхронности, чтобы они служили напоминанием о том, что Вселенная вступила в сговор, чтобы Джози стала радостнее жить» ей порекомендовали заниматься сбором благодарностей в течение 30 дней. Той было нечего делать, она приняла идею близко к сердцу. Каждую ночь, прямо перед сном, она и ее четырехлетний сын Лукас обдумывали благословения и добавляли их в банку благодарностей, которой служила пасхальная корзинка, оформленная в стиле «Звездных войн». Короче говоря, все ее жизненные проблемы, не хватало денег, уходили друзья – не успевала выполнять задания по работе, проблемы с алкоголем и так далее, исчезли. Я перестала думать обо всем, что мне нужно, чтобы стать счастливой. Похудеть, разбогатеть, что угодно. И вместо этого сосредоточилась на всем, что у меня уже было, пишет Джози. Мало того, что она до сих пор не пьет, но в процессе посадки семян благодарности она потеряла около 9 килограммов, просто отойдя от мыслей о ненависти к своему телу и начав благодарить за него. Она нашла работу своей мечты и переехала в дом в одном из самых красивых районов ее родного города. Сегодня, по ее словам, чудеса следуют за ней, куда бы она ни пошла. До банки благодарности я не знала, как избежать черной дыры, в которую попала. Быть благодарным — это настройка моего мозга по умолчанию. Кто знал, что жизнь так необычна? Благодарность вытащила меня из тьмы на свет».